Глава 166. Проверка. Из подвала подул холодный ветер, немного сняв напряжение клейна. Наконец-то всё закончилось. Пережив этот этап, можно забыть о проверках поменьше мере ещё на полгода. Как только передуг восьмой последовательности и станок лоуном, я обрету реальную боевую мощь. Тогда-то при помощи предсказания чармополоющего солнца появится шанс выжить в опасной ситуации. Ожидая проверки из Святого собора, я не осмеливался снять 300 фунтов, что мис справедливость перевела на анонимный счёт, предосторожность на случай, если церковь решит со проверить моё финансовое состояние. Не хочу, чтобы у них возникли вопросы по поводу крупной суммы денег, возникшей из ниоткуда. Пока мысли беспредочно мелькали в его голове, Дэн Смит поправил рукав и произнёс: "Ответственный за проверку один из девяти диаконов ночных ястребов. Его зовут Кристос Цезимир. Похоже, что у церкви большие планы на твоё будущее. Диакон удивлённо выплюнул Клейн. Иерархия состояла из 13 архиепископов и 9 диаконов. Богиня явно не испытывала недостатка в высокоранговых посторонних. Эти мужчины и женщины имеют равное положение и подчиняются только приказам богини, а отчитываются лишь перед папой. Дэн почувствовал прохладный воздух, поднимающийся из подземелья, и слых, как эвнул. Просто на диакон Но тебе не стоит так нервничать. Крестат всего лишь пятой последовательности и ещё не стал полубогом. Так что пойдёмте без лишнего трепета. Кстати, у этого диакона в среде потусторонних есть прозвище Меч богини. Крестат обладает святым предметом по силе равным неопытным потусторонним четвёртой последовательности. Я разговаривал с нём, он оказался довольно дружелюбным. Если я правильно понимаю намёки капитана, то ему сказали лишь то, что мне необходимо знать. "Он не хочет, чтобы я поддавался эмоциям." Калеен задумчиво кивнул. "Где мне с ним встретиться?" "В лаборатории, где мы готовим зелья." Отметил Тен, и внезапно на его лицо набежала тень. "В лаборатории, именно в этой лаборатории работал Старенил, там, где он создал для меня зелье провидца." Парень медленно выдохнул и вернулся в комнату отдыха, чтобы забрать верхнюю одежду с вешалки. Он накинул чёрную штормовку Снул руки в карманы и спустился вниз по извилистой лестнице. А на перекрёстке свернул налево. Очень скоро клин наткнулся на потайную комнату, вход в которую освещали развешанные на стенах газовые лампы. Внутри его встретила картина отодвинутых к стенам столов и пустое пространство в центре. Кресла с высокой спинкой стояли напротив друг друга, а расстояние между ними составляло менее метра. В обращённом к двери кресле сидел мужчина лет 30 в чёрной ветровке и белой рубашке. Короткие светлые волосы, глаза тёмно-зелёного цвета были такими же тёмными, как лес безлунная ночь. Воротник ширмовки был поднят, а его подбородок скрывала густая тень. "Здравствуйте, Ваша Светлость", поклонился Клейн. Крестец Сезимир закинул ногу на ногу в креслицах и откинулся на спинку кресла. Он улобнулся. "Приветствую, Клейн. Прошу, присаживайтесь". Он указал на кресло с высокой спинкой, что находилось напротив него. Рядом с его ногой стоял серебряный саквояж размером с футляр для скрипки. "Хм, в этом саквояже можно скрыть небольшой меч", подумал Клейн и сел в кресло. Крестет прижал указательный палец к верхней губе и несколько секунд о чём-то думал. "Для начала я бы хотел ознакомиться с тем, насколько хорошо ты освоил зелья. Это ведь не доставит проблем, да?" "Нет", кален покачал головой и присполнил суверенности. "Весьма убедительно." Крестыто лобнолся, даже не сменив позы. Всё, что он делал, это пристально наблюдал за парнем. Колен внезапно заметил, что свет от газовых ламп исчез, словно его поглотила густая тьма. Он чувствовал истощение, как будто пережил тяжёлый день и пришло пора отдохнуть. Но разум испытывал серьёзное напряжение, от чего клен не смог расслабиться. Весьма похоже на то состояние, когда не можешь уснуть из-за переутомления. Наступила тихая ночь. И лишь откуда-то доносился шум падающих капель, словно кто-то не до конца закрыл кран. Затем, кляну, слышал разговор ночных ястребов, и ощутил прохладный ветерок на лестнице. Он не видел ничего, чего не должен был видеть, и не слышал того, чего не должен был слышать. Отлично. Завораживающий голос Кристофера рассеял ночную тьму, и свет от газовых ламп внутри и снаружи комнаты вернулся на своё место. Колейн внезапно избавился от отташчения. и вернулся к своему прежнему состоянию. Он воздействовал на меня, а я даже не понял. Неужели это то, на что способен потусторонний пятый последовательности? Неужели мощь Диякона так страшна? Он вспомнил всё то, что с ним произошло пару минут назад, и немного испугался. Крестясь, Земир сложил руки в замок и положил их на колени, слегка наклонившись вперёд. Но и ворот скрывал высокий воротник. Ты прошёл тест. Ты правда достиг невероятного уровня усвоения зелья. Но чтобы убедиться, что зелье не изменило твою личность, нужно исследовать твою разум на наличие скрытых опасностей. У тебя есть 3 минуты на подготовку. Кален не замедлительно кивнул. Хорошо. Он перевёл дух и пополз незаметно сосредоточиться для того, чтобы избавиться от различных негативных мыслей. Крестет не произнёс ни слова. Он достал серебряные часы из кармана своей чёрной штормовки и пристально следил за временем. Он внимательно наблюдал за каждым движением секундной стрелки. Ровно 3 минуты спустя и ни секунды позже он захлопнул свои карманные часы и улыбке произнёс: "Я, пожалуй, спаю". "Что спаёт?" смутился Клейн. Прежде чем он успел ответить, Крестед принялся напевать прекрасную мелодию. Музыка плавно заполнила лабораторию, постепенно теряя свою гармонию и мелодичность. Скрип Парень услышал, как школьную доску царапают гвоздём, трущиеся друг о друга воздушные шарики, работа перфоратора и многое другое, что вызывало лишь раздражение. Шум усиливался, становясь громче взлёй, словно призывая парня излить то, что накопилось у него на душе и начать крушить всё подряд. Но Клин уже испытывал подобный безумный бред и привык к крикам, поэтому быстро и умело взял свои мысли и чувства под полный контроль. Нельзя показывать, что для меня этот тест не проблема. иначе это может вызвать подозрение. Неизвестно, в какой момент Корестёт перестал пьёт на шум в лаборатории исчез, и в комнате повисла тишина. Наконец-то тишина. Здорово, возлековал парень. Очень хорошо. Даже отлично. В твоей душе нет скрытых проблем, конечно же, я не учитываю желание набить мне морду или заткнуть рот. Это естественно. Родкорест тёта был, как и прежде, скрыт за воротником, и Клейну пришлось определять эмоции, исходя из его голоса. "Нет, я бы не посмел", честно признался Клейн. Проверяющий улыбнулся. "Поздравляю, ты прошёл испытание. Пришло время для вопросов и ответов". Зелёные глаза внезапно потемнели, взгляд его был глубоким, будто он мог заглянуть прямо в душу парня. "Давайте приступим", промямлил Клейн. Гостя даже не соизволил сменить позу. Ты сказал, что опыт в клубе позволил быстро освоить зелья. Да, откровенно ответил парень, но не стал вдаваться в подробности, приветя ещё слегка кивнул. Э, судя по тому, что ты сказал, вдохновение вызвано Максимой Жрецов Тайн, а также примером мадам Дейли. Да, подтвердил он, порядочно ответив на невысказанный вопрос. Я узнала это от одного из моих товарищей, который сам был жрецом Тайн. Я рассказывал, что вероятность потери контроля ниже, чем обычно. После этого я услышал о гениальной мадам Дели, которая достигла седьмой последовательности за 2 года. Она сказала, что хочет стать настоящим духовным медиумом. Воззнав оботях случаях, я подумал, почему бы мне не попытаться и самому не стать провидцем и обрисовал принципы для достижения цели. Результат превзошёл все мои ожидания. Я очень быстро освоил зелье. Ваша светлость, не знаю, испытывали ли вы подобное, когда я полностью освоил зелье, То ощутил нечто особенное, волшебное чувство. Парень описывал свою поту как словно смутно знакомым с методом действия. Человек, которым он был раньше, тот, что пришёл с земли, постеснялся благогать столь могущественному ночному ястребу. Настях но пор, как попал в этот мир, он так много лгал, что привык к лжи. Парень делал это так просто и естественно, без малейшего воззрения совести. Темнота глаз Криститы исчезла, и во взгляде вновь стал нормальным. Он улыбнулся и произнёс: "Не волнуйся, это не галлюцинации". Не было никаких признаков того, что это была очередная проверка или что-то вроде того, поэтому парень чувствовал себя спокойно и непринуждённо. Дэн подтвердил: "Я тоже считаю тебя гениальной личностью, обладающей выдающимся складом ума и остротой чувств". Похвалил его проверяющий. То я поделился своим опытом с товарищами по команде. Конечно, откровенно признался Клейн. Я надеюсь, что смогу помочь им снизить риск потери контроля. Мы ведь товарищи по команде, и сталкиваемся с опасностями бок о бок. У меня нет причин что-то скрывать. Но однако по этой же причине я ничего не сказал штабским. Крестед расплёл ноги и выпрямился, и наконец-то стали видны его тонкие губы. Хоть ты и работаешь с ночными ястребами не более двух месяцев, я считаю, что ты куда лучше понимаешь необходимость верных товарищей, чем желё кто-то другой. Ха, я планирую поделиться такой какой информацией, но согласно правилам Святого собора, ты должен поклясться богине, что никто из непосвящённых не узнает об этом. Этого хватит? Неужели я прошёл? Колен был в восторге и бесколебанно кивнул в согласии. Без проблем. Да, я сам не могу осудить деяние, но ведь ещё остаётся мес справедливости висельник.